Глава 8. Что за хрень со мной происходит? Какого чёрта? Тело, только моё тело. Что-то или кто-то внутри меня не хочет, чтобы я получил новую способность. Но почему? Вначале мне прекратили помогать, а теперь начался откровенный саботаж. Да с какой стати-то? Может, оно действует мне на благо, как много раз до этого. Нет, это вряд ли. Проблема началась, когда я был в опасности, а потеря управления вполне могла привести к моей смерти. Я поднялся, держась за стенку, и продолжил упорно идти вперёд. Чхать мне на сопротивление. Я точно знаю, что должен делать, и так просто меня не остановить. Стоило активировать телепорт, как голова сама дёрнулась, лишь на пару миллиметров, но этого хватило, чтобы сбить таймер и поместить иконку в стену вполне достаточно, чтобы наполовину вогнать меня в перекрытие при перемещении. Опасно, чертовски опасно. Но если я не могу использовать способность, значит, буду просто идти. Медленно, но упорно. Стоило сделать несколько шагов, и голову разорвало от адской боли. В ушах поднялся колокольный звон, перекрывающий всё происходящее снаружи. В глазах потемнело, и я упал на четвереньки, с трудом борясь с осевшей внутри тварью. Перехвата управления ей было мало, и она решила прикончить меня другим способом. Почему всё так изменилось? Что произошло? Почему сущность, которая мне так долго помогала, стала враждебна? Надпись вспыхнула перед глазами и погасла. Я ничего не понимал, но вместе с этими словами впервые почувствовал эмоции их произнёсшего: ярость, разочарование и отвращение. Я был противен тому существу, которое во мне сидело, противен настолько, что оно готово было меня убить. Вот только сдаваться я не собирался. Пошла к чёрту, тварь! Это моё тело, взревел я, стуча головой о стену. Убирайся! Монстр во мне никуда не делся, но пробиваясь сквозь шум в ушах, я услышал знакомый глухой цокот. Вначале неуверенный, но с каждой секундой всё обустряющийся. Ко мне приближался один из прутов, и, кажется, он был очень голоден. На хрен, на хрен из моей головы! Взмыл я и со всей силы ударил головой о стену. Ничего не произошло. Холодные когти ужаса начали сжимать мой мозг. Тварь изнутри и тварь снаружи не оставляли мне ни шанса на выживание. Чем дольше я боролся, тем отчаяннее становилось положение. Стук когтей всё приближался, и я понял, что это конец. Идите все. Я не сдохну. «Не здесь и не так. Не могу идти. И что с того? Я пополз, ощупывая стену. Точно помню, что где-то впереди дверь, прижатая стулом. Вскоре я её нашёл, врезавшись носом в спинку. От боли в глазах сверкнули искры, и это был единственный свет, который я сейчас видел. Класс заперт, ну и чёрт с ним. Вряд ли там что-то хуже спрута, иначе оно давно выбралось бы наружу. Отшвырнув стул в сторону, я нащупал дверную ручку и, потянув её на себя, ввалился в помещение. Опасность, запоздало высветилась в интерфейсе. Да что ты говоришь? Неужели и в самом деле опасно? Я чуть не рассмеялся сквозь слёзы и боль. Заполз внутрь и с трудом захлопнул за собой дверь. Спрут сильный, бессмертный, но тупой. Пока пробивается внутрь кромса и двери, я найду выход, должен найти. А В следующую секунду десяток когтей вонзились в мою грудь. Тварь дождалась своей добычи. Ударила наверняка, но чуть промахнулась. Возьми одержимый на пару сантиметров выше, и его когти разодрали бы моё горло. Я схватил монстра за шею, но понимая, что ничего не могу ему противопоставить, просто прижал к себе, ещё больше погружая его когти в собственную плоть. Шкала энергии вздрогнула, проседая, когда игольчатые зубы вонзились в моё плечо. "Это ты зря", прохрипел я, нащупывая башку твари. В эту игру можно играть вдвоём. Я перехватил голову монстра и укусил, не глядя, лишь надеясь, что попаду. Враг попытался отдёрнуться, сбежать, но теперь он был в моей власти. С третьего укуса мне удалось разорвать маску одержимого. Энергия 10 из 18. Теперь энергии хватало, чтобы вылечить повреждённое тело, но моя проблема была совсем иного рода. Ненависть, вложенная в каждое слово непонятного мне языка, зашкаливала. Если с монстрами снаружи я хоть что-то мог сделать, сбежать или сражаться, то от этого врага было не уйти. Разум затуманивался с каждой секунды и спасала только боль, идущая от ран на плече и в груди. Точно, боль. Есть у меня, сам себе сказал я, активируя алмаз в интерфейсе. Прости, малыш, придётся ещё поработать. Бойся. Я замахнулся кристаллидом, показывая, что собираюсь ударить его о стену. И существо выпустило в моё тело разряд тока. Тело выгнулось в спазме, каждая мышца напряглась, отбрасывая труп одержимого. Интерфейс дрожал, как и после прошлого попадания под раздачу, но в голове странно прояснилось. Кажется, не зря у лечили электрошоком. По крайней мере, ненадолго мне помогло. И спрятав под пространство паучка, я смог оглядеться. Класс. Обычный класс. Человек, наверное, на 40. Три ряда парт, учительский стол и большой встроенный шкаф. На полу валялись разбросанные учебники, несколько тёплых курток, но никакой формы. Похоже, отсюда детей всё же успели вывести. Тогда кто сидел здесь? Одинокий учитель. Стук из коридора прямо сказал, что сейчас это неважно. А через несколько мгновений длинный костяной коготь пробил дверь. Он пошёл вниз, разрывая доски, и я понял, что сидеть больше нельзя. Встать, правда, тоже не получилось. Стараясь не обращать внимания на боль в груди, я подполз к окну, твою мать. Сегодня мне везло как покойнику. Не нужно быть гением, чтобы понять, что стоящий под окнами туман при таком-то урагане неестественной природы. Телепортироваться дальше, рассчитывая на удачу, сегодня явно не мой день. А лишившись помощника, я вполне могу оказаться разделённым на две половинки, когда одна нога здесь, а другая там, по ту сторону стены лучше ли это, чем оказаться в желудке у спрута. Не факт. К тому же я упорно продолжал верить в свои шансы на выживание. Для этого только и нужно, что избавиться от паразита. Тот, похоже, мог читать мысли или просто пришёл в себя. Главная боль снова заставила меня рухнуть на колени. Опять шок. Надо попробовать. Только есть и нулевой шанс, что я сам себе поджарю мозги. Но в конце концов, что я теряю? Кристаллит уже привычно обхватывал палец, когда я вернул его в этот мир. "Ну, дружок, давай ещё раз", простонал я, сжимая ромбовидный камень. Но ничего не произошло. Он осветился то еле-еле. Похоже, потратил свой последний заряд, а значит, мои шансы на выживание продолжали стремиться к нулю. Смертельное пике, серия 2022. Дверь оттуда снова пошёл скрежет, и мне пришлось обратить на неё внимание. Спорт продолжал монотонно, но настойчиво крошить древесину. Похоже, он прижимал её собственным весом, иначе как объяснить, что она ещё держалась. Значит, мне нужно было только помочь с укреплением обороны. Я побрёл к крайней партии, навалившись на неё всем телом, начал толкать к выходу. У меня почти получилось, но что-то зацепилось за ножку. Я продолжал давить, пока не оказался у стены. И только потом позволил себе отодвинуться внизу между партой и дверью оказалось зажатое тело одержимого. Нормально. Может, это даст мне ещё немного времени. Но одной парты явно будет мало. Продолжая терять кровь из открытых ран, я притащил вторую, а затем третью и четвёртую парты к двери. Последнюю сумел закинуть наверх, полностью перегородив вход. Теперь оставалось только ждать и молиться, чтобы сожрав труп, монстр не двинулся дальше. Кровь. Чёрт. Он же может идти на запах крови. Я уже потянулся было восстановить здоровье, просевшее наполовину, когда меня наконец дошло: если я могу исцелиться без следа избавившись от ран, только вложив энергию в выносливость, то что мне мешает поступить так же с мозгами? Интерфейс продолжал дёргаться после электрошока, но я изловчился поддеть иконку Солнышка и дотащить её до мозга. Один раз, а затем и второй. Шкала энергии полностью побелела. Зато интеллект вырос до первого деления. Две улыбающиеся рожацы череп, телепорт и кристалл с молнией. Сила 6 из 18, выносливость 2 из 18, скорость 5 из 18, интеллект 5 из 18, восприятие 4 из 18, энергия 0 из 18. Тварь, что засела у меня в мозгу, взвыла от ненависти и досады. Но я отбросил все сомнения и подтвердил выбор. Теперь у меня не осталось энергии на восстановление тела, но боль в мозгах наконец начала отступать. Я всё ещё чувствовал враждебную сущность, но теперь она будто застряла за стеклом, продолжала вопить и царапаться, но уже издали. "Я сдохну", усмехнувшись, сказал я сам себе. Понимание этого простого факта оказалось словно удар под дых, и всё же мысли стали чётче, объёмнее. Теперь я прекрасно осознавал всю бессмысленность своих действий и в то же время понимал, чего мне всё это время не хватало. Сна, но не здесь и не сейчас. Даже если спрут меня не увидит из-за второй способности, он проползёт по следам крови и не оставит мне шансов. Как любой дикий зверь, он просто дождётся свою добычу. А значит, сон здесь не вариант. Нужно выбираться. А для этого придётся создать возможность, ведь сама она не представится, но в начале раны Не обращая внимания на продолжавшего ломиться снаружи спрота, я стянул с себя куртку и свитер. Достал из рюкзака перевязочный пакет и обработал раны. Я перестал воспринимать тело как своё. Оно служило лишь инструментом. Боль ушла на второй план вместе с паразитом. Вылив из ампулы обеззараживающее средство, я едва поморщился. Щипало, но это было совершенно неважно. Теперь промокнуть кровь и нанести кровоостанавливающее плотно прижать тампоном, закрепить пластырями, перебинтовать. Я действовал словно механизм, не обращая внимания на боль. И всё это время мозг усиленно работал, пытаясь найти единственно правильный выход. Окно. Можно телепортироваться на предельно малое расстояние, рассчитав угол падения так, чтобы миновать спрута и одновременно уйти дальше. Это повысит шансы на выживание до оптимальных, но сократит вероятность получения нового дара до нуля. Ещё оставался шанс, что яблоко не покинуло ветви. Дверь можно дождаться проникновения спрута, выждать момент и перепрыгнуть его, уходя в коридор. Так я окажусь рядом с внутренними помещениями, и оттуда по коридору можно добраться до окна. Там дело техники: телепорт, забрать яблоко, снова телепортовать в безопасное место и затем уйти на базу. Сил нет, но если верно рассчитать траекторию телепортации, то с попутным ветром я смогу добраться до нужного здания за несколько минут. Это оптимальный вариант, предусматривающий множество переменных. Промежуточным будет опираясь на базовую канву найти безопасное помещение и укрыться в нём до дальнейших расчётов. Решено. Закончив с обработкой ран, я постарался смыть следы крови на куртке и свитере, а затем натянул ещё мокрую одежду. Оставалось только подготовить к схватке помещения и сторонние средства. И вначале кристаллит. Достав из-под пространства паучка, я посадил его на золотое кольцо и погладил подушечкой большого пальца. Теперь питомец мог жевать золото, не слезая с моей руки, и при этом находился в безопасности. Не знаю, понимал ли это кусок светящегося камня, но от трапезы не отказался. Я закинул в желудок несколько шоколадных батончиков, Запил их газировкой, найденной в одном из портфелей, и на этой сахарно-углеродной бомбе начал перестановку. Вначале оборона у окна. Парты встали так, чтобы при всём желании не пробраться, если ты не носорог или слон. Но они в окно не пролезут. Затем баррикада в дальнем конце комнаты. И наконец, самое важное приманка. Пришлось расчленить труп одержимого, чтобы вырвать из когтей спрута, а затем перебраться в конец зала за укрепление и сцепленных ножками парт. Расчёт был крайне прост и в то же время эффективен. Да и ждать действий монстра долго не пришлось. Спустя всего минуту спрут покончил с дверью и начал втягиваться в класс. Разодранная когтями дверь больше не могла удержать чудовище. Полуметровые дорав вскоре затрещала, расходясь в стороны ещё больше. Как там Сергей пытался утверждать, спрут пролез в 10-сантиметровую дыру после того, как забрался по стене здания. Передо мной было явное доказательство бредовости этого утверждения. И я понял, что возможно, больше мне предъявить ему будет нечего, так что включил на телефоне запись. Дверное полотно с треском разошлось в стороны. Э, судя по щупальцам, тварь не протиснулась даже наполовину. Баррикада из парт отлетела в сторону. Костяные клинки с грохотом вонзались в пол и оставляли царапины глубиной по три сантиметра. Скрывали полы, от чего покорёженный ламинат летел в разные стороны. И тут я понял, что все мои расчёты бред. Тварь просто полностью перекрыла собой дверной проём, не оставляя даже щелочки. Как я смогу выбраться из помещения, если не вижу, куда телепортироваться? Эйфория всезнания быстро сошла на нет. Теперь я понимал, что это лишь иллюзия, данная ещё не закреплёнными сном параметрами. Спокойно, только спокойно. Косяки дело житейское. Пиздец, судя по окружающему миру тоже. Мне оставалось только ждать и надеяться, что при пересечении класса эта сволочь втянется в помещение целиком и освободит проход. Иначе эта авантюра кончится моей скорой и очень болезненной смертью. Когда около метра спутанных отростков твари проникло внутрь, спрут раскинул щупальца во все стороны, словно рыбацкую сеть. Часть из них тут же забила по стенам в поисках добычи. Другие безошибочно потянулись в мою сторону. Я заметил, что их внешний вид сильно отличается. Одни были с когтями и шипами из сломанных человеческих костей, другие более гибкие и гладкие, мельтешащие из стороны в сторону, словно собачий язык. В голове возникла дикая идея. Я дотронулся до одного из столов и попробовал телепортировать его прямо в тело твари. Если удастся её расчленить досками, может и прикончить получится. Эффект и в самом деле был. Часть парта ушла в туман. Затем раздался жуткий треск, и под ударами десятки щупальц её обломки с грохотом разлетелись в разные стороны. Судя по виду доски, я сумел задеть несколько сантиметров тело твари, что для меня стало бы почти гарантированным смертельным исходом. А вот монстру на такие мелочи было совершенно наплевать. На месте одного оторванного щупальца тут же появилось второе, и когти лишь яростнее замолотели по воздуху. Даже через минуту монстр всё ещё не до конца вполз в помещение. Ведно понял, что мне деваться некуда и не спешил, обшаривая каждый уголок и не оставляя даже шанса на побег. Если бы у меня, конечно, не было телепорта. Но мой план на этом и строился. Я терпеливо ждал, пока когти твари не начнут кромсать баррикаду, за которой я спрятался, и не доберутся до тела одержимого. Стоило костяным клинкам вонзиться в труп, и я мгновенно активировал перемещение. Три с половиной метра — мой бесплатный предел. При этом пришлось выбирать свободную точку так, чтобы ничто нигде не застряло. Я ловко приземлился на пол, но из-под подошв берцев всё равно раздался лёгкий стук. Сразу несколько щупалец ударило в то место, где я только что стоял. Дожидаться телепорта я уже не мог. Вскочил на перевёрнутую парту и попытался перепрыгнуть с прута. Меня поймали прямо в воздухе. Несколько костяных клинков вонзилось в спину и живот. Я отчаянно ударил сабле по твари и активировал способность, поставив метку в коридоре. 3 секунды удерживать перед глазами точку, когда тебя трясёт в воздухе монстр, собирающийся пообедать. Почти нереально, но я как-то справился. Рухнул на шершавую белую плитку, и меня вырвало собственной кровью. Лёгкие оказались сильно повреждены. Руки и ноги едва слушались, а из тела хлестала кровь. Мне хотелось только одного убраться как можно дальше отсюда. Три секунды. К чёрту яблоню с её даром. Пусть её сожрут монстры. Две секунды. Место, просто место, где можно спрятаться, чтобы передохнуть от погони. Секунда. Телепорт. Я оказался в тёмной комнате, где не было света, зажатой между какими-то стеллажами. и С ужасом понял, что рука застряла в одном из них. Взвыв, я подсветил себе фонариком и телепортировался ещё раз. На сей раз мне удалось высвободиться атаков, но из правой руки ручьём хлестала кровь. В ней появилась ровная дыра в пару сантиметров, которую нечем было зажать. Грёбанное чудо, прохрипел я. В глазах темнело, но боль я почти не чувствовал, только жуткий холод, который охватывал коченеющее тело. Тьма наваливалась, и я понял, что не в силах открыть глаза. Две улыбающиеся рожацы череп, улыбающиеся рожаца крест череп, улыбающиеся рожаца два черепа.